Глава 9. Ночной разговор с лордом Нергородом меня одновременно и встревожил, и успокоил. Встревожил откровенными признаниями. Я невольно задумалась о том, не ждет ли меня подобное будущее. Зато я почти уверилась, что он искренне в своем желании решить проблему туманных монстров. Если ему что-то и мешало, то личная трагедия, связанная с потерей памяти и самого себя. Теперь я могла облегченно выдохнуть». Если здесь нет никакого заговора, то мне ничего не грозит. Никто не забирался в мою комнату ночью, никто не желает мне зла. Соланж, вероятно, поначалу просто решила, что я действительно ведьма, поэтому жаждал меня жечь, а теперь ревнует. А главное, мне не придется ни на кого доносить. Просто поживу под покровительством лорда, пока советник короля выяснит, кто я и откуда взялась. А потом вернусь домой. Может быть, вспомню что-нибудь, и это поможет. Или вспомню все, когда вернусь домой». «Там должно стать проще». Оставшуюся ночь я спала без сновидений. По крайней мере, я их не запомнила, и они мне не мешали. Утром оказалось, что местная голова оставил наше распоряжение свой дом и слуг, а сам с семьей отправился жить то ли к соседу, то ли к родственнику. Выйдя после завтрака на улицу, я с удивлением не обнаружил нигде поблизости гуаров. Только тогда задумалась, где же в городе можно содержать этих жутких ящеров. Обычные конюшням не подходят. Лорд отпустил их в леса, за городом. Объяснил охотник, когда я озвучила свой вопрос. «Вроде как на охоту». «А это не опасно?» Охотник пожал плечами. «Милорду видней, я полагаю. Он сказал, что его гуары никогда не трогают людей и всегда возвращаются обратно. Вот и посмотрим». Оставалось надеяться, Нергард знает, что он делает. Наш приезд и так взбудоражил небольшой городок, практически парализовав привычную жизнь. Проходя мимо дома, в котором мы обосновались, Жители задерживались, пялились и тихо-переговаривались. Их лица выражали гремучую смесь из любопытства, нездорового предвкушения, ведь происходило что-то необычное, разбавляющее повседневную рутину. И страха, ведь приход туманных монстров всегда приносил с собой смерть. Нергородские стражники и гвардейцы, что были с нами, показательно храбрились, но мне в их поигрывании мускулами все равно чудился страх. Вслух они спорили, кто убьет больше монстров, но про себя наверняка отчаянно надеялись, что основные силы доберутся до городка вовремя, и монстры окажутся в меньшинстве. Спокойнее всех выглядел лорд Нергард. Сидел себе на лавочке под палящим солнцем, как всегда одетый безукоризненно и застегнутый на все пуговицы. Читал книжку. Я уже поняла, что резкие движения и отрывистая манера говорить не признак волнения или раздражения, а его естественное состояние. Я тоже особо не нервничала, Изображать из себя героя тем вечером не собиралась и не сомневалась, что меня биться с монстрами не заставят, Запрусь в комнате, где мы ночевали саланж, и отсижусь в доме. Даже если в прошлый раз монстры меня игнорировали по случайному недоразумению, в этот раз просто постараюсь не попадаться им на глаза. Поэтому, когда охотник предложил начать тренировки с мечом, я согласилась скорее от скуки, а не с практической целью. Делать здесь было решительно нечего». А такой тяги к чтению, как лорд Нергард, я не испытывала. Мое спокойствие пошатнулось, когда охотник сообщил скверную новость. От туманников нельзя спрятаться в доме, туман везде сущ. Как не остановят его городские стены, так не остановят никакие другие. Он проникает везде, а с ним проникают и монстры. Так что, если уж ты попала в туман, остается надеяться, что они тебя не заметят. Ну, или на то, что тебя они действительно не трогают. После этих слов мне стало очень неуютно, потому что... Ну, не было у меня уверенности, что туманникам я действительно не неинтересна. В той деревне они могли не напасть на меня сразу по стечению обстоятельств. Потом-то напали. Мальчик мог быть и ни при чем. Проверять, как на самом деле, совершенно не хотелось. Так что повторять движения за охотником я стала вдвое внимательней и старательней. Возможно, этого он и добивался. Пока мы отрабатывали однообразные движения, охотник развлекал меня рассказами... о том месте, где я оказалась. Так я узнала, что Феринское королевство со столицей в городе Ферна образовалось почти три столетия назад после распада Великой Империи, занимавшей когда-то весь континент от моря до моря. Говорят, когда-то давно, много столетий назад, в нашем мире пробудились древние то ли боги, то ли демоны. Кто теперь разберет? Очнулись они от долгого сна, посмотрели вокруг и сказали, «Так не пойдет». и объединили разрозненные земли, тогда еще мало чем отличавшиеся друг от друга дикарей, в единую империю. Принесли единый язык, установили свои законы, делились знаниями, способствовали прогрессу, помогали развиваться образованию и культуре. Но была проблема. Империя предполагает одного императора, а древних было десять. Они поставили во главе государства верного человека, а сами назвались советом. Императоры сменялись, сын занимал место отца, но ни один из них и шагу не мог сделать без указания или одобрения совета. Конечно, императорам это не нравилось, но древние были настолько сильны и неуязвимы, что никто не смел роптать. «А их всегда было десять?» — уточнила я с интересом. «Их место в совете тоже как-то наследовалось?» Тут дело ясное, что дело темное. Хмыкнул охотник. «Легенды твердят, что это всегда были те же самые десять человек, существ, божеств, кто-нибудь там были». Не просто неуязвимые, а бессмертные. Но потом что-то пошло не так. То ли древние сами перессорились, то ли кто-то из императоров наинтриговал. Да только совет распался. А вслед за ним распалась империя. По привычке все продолжают говорить на одном языке, потому что свои прежние давно забыли. Но разбились на отдельные королевства и вольные города, которым никто не указ. Говорят, в каждом крупном королевстве при правителе остался советник из древних. Только теперь они играют против друг друга. Поэтому король александр назвал своего советника древним. Он один из них? Уточнила я, останавливаясь, потому что сил наносить удара по толстому столбу, который установил охотник, больше не было. Из тех... не то богов, не то демонов? Да, кто же его знает? Может быть и так? Или это просто ушлый колдун, который использует старую легенду, чтобы закрепиться подле королевской семьи? О том, что есть такой советник, который десятилетиями состоит при монархии не стареет, говорят во всех землях? Я прошел их немало. Но кто их на самом деле видел-то? Кроме самих монархов и приближенных. «А лорд Нергард не может быть из этих... из древних?» Задалась я вопросом. «Он ведь тоже не стареет». «Было бы неплохо, но лично я в этом сомневаюсь». Насмешливо и, как всегда, отрывисто заявил уже знакомый голос у нас за спинами – Мы синхронно обернулись обнаружив лорда собственной персоной видимо его книжка закончилась откуда вы знаете если ничего не помните спокойно парировал охотник пока я тратила время на то чтобы неловко покраснеть На нашем континенте ровно 10 крупных королевств серьезным видом объяснил негорт при каждом монархии есть такой советник так что все потенциальные древние в наличии а если один из них самозванец осторожно предположила я. Например, тот, что служит его величеству Ксандру. Подменил собой настоящего древнего, а тот проклятием заставил забыть, кто он, и теперь старается жить его сосвету чтобы он точно не вспомнил правду и не вернул свое место. Отличная получалась версия. Однако Нергород ее разбил одним простым аргументом. Другие древние это заметили бы. Они пусть и не ладят между собой, но общаются и друг друга в лицо знают. «Да, пожалуй, вы правы». «Была вынуждена согласиться я». Нергард кивнул и обратился к охотнику, окончательно закрывая тему собственной потенциальной божественности. «Ты уже закончила издеваться над Лорой?» «Вы что, стоите в очереди за этим сомнительным развлечением?» насмешливо уточнил тот. «Я хотел предложить ей прогулку на Гуаре. Думаю, умение управлять им более полезно для нее». Довольные сытые Гуары вернулись пару часов назад, надело в городе еще больше шума, ведь ночью их видела только городская стража, а в разгар дня практически все. Я почти физически ощутила тот момент, как настроение горожан изменилось, сместившись от любопытства к страху. Мы перестали быть желанными гостями, но, конечно, никто не решился высказать это хозяину земель и его спутникам напрямую. Я не очень поняла, почему Нергорт считает, что умение управлять Гуаром мне так необходимо, ведь сюда я спокойно добралась, без этого полезного навыка. Нергорт справился с моим ящером сам — без необходимости следовать за ним. Я не собиралась никуда ехать верхом на этих жутких тварях. Но отказываться не стала. Не только потому, что после ночного разговора лорд Нергорд казался мне забавным и приятным компаньоном. К тому моменту я уже не могла держать меч в руках. Мышь-то сводила так, что я и ложку к рту не поднесла бы. Определенно настало время сменить занятия. Охотник с этим тоже согласился. А то к вечеру вообще пластом ляжешь. Хмыкнул он. Я была готова лечь пластом уже в тот момент, но покорно поплелась за лордом. Он подвел меня к Гуару, на котором я ехала накануне. По крайней мере, он так сказал, для меня они были на одно лицо. Сейчас ящер пугал меня уже не так сильно. Я успела к нему привыкнуть за время поездки. Но следы запекшейся крови на морде несколько портили картину и заставляли нервничать. «Тебе нужно научиться их не бояться», — обрадовал меня Нергард. «Они чувствуют наш страх и не желают подчиняться тому, кто их боится». «Есть какие-то идеи, как научиться не бояться огромного ящера с острыми клыками, которые питаются мясом?» Нервно поинтересовалась я, улыбнувшись. «Дай руку». После недолгого колебания я вложила свою ладонь в его. Он потянул меня к ящеру, заставил положить руку ему на морду. Гуар издал тихий и невыразительный рык, дескать, «Я недоволен тем, что вы распускаете руки, но с лордом спорить не стану». «Вот видишь, он не нападает на тебя». Я промолчала, теряясь в противоречивых ощущениях. Под моей ладонью была шершавая холодная кожа хищного ящера, а над ней теплая рука нергарда которая не позволяла мне отнять свою. И я не знала, какое из двух ощущений вызывает у меня дрожь, какое пробежку мурашек по спине. Нергород не смотрел на меня. Его поведение не было ничего доусмысленного или романтического. Он не использовал Гуара как повод прикоснуться ко мне. Но его прикосновение все равно волновало. «Поглоти его». Тихо предложил лорд, медленно убирая руку. «Подружись с ним». Закусив нижнюю губу, я осторожно провела по морде Гуара. Просто, чтобы не разочаровывать своего инструктора. К моему удивлению, ящер зажмурился и издал странный звук, который был совсем не похож на рычание или тот страшный рев, что я слышала до сих пор. «Так тебе нравится, когда тебя гладят?» Удивилась я вслух. Я бесстрашно потянулась к Гуару второй рукой, погладив на этот раз по могучей шее. Страшное плотоядное чудовище громко фыркнуло и разве что не заурчало, как ласковый котенок. «Вот видишь, все не так страшно», — заметил Нергорт с улыбкой, — «только имея в виду. Подобным образом можно вести себя только с моими гуарми, где кому даже приближаться не смей, сожрет и не подавится». «Я буду иметь в виду», — рассмеялась я теперь гладя ящера везде, где могла дотянуться, — Нергород показал мне, как забираться в седло, куда ставить ногу, за что хвататься, как отталкиваться и перераспределять нагрузку. Попытки с десятой у меня получилось забраться на Гуара не только без посторонней помощи, но и довольно резво, хотя я подозревала, что до его грациозности в этом деле мне далеко. Молодец! Похвалил лорд, глядя на меня снизу вверх и придерживая Гуара за погодье. Его лицо вдруг стало серьезным, даже немного мрачным, и он тихо, настойчиво велел. А теперь запомни, Лора, тебе достаточно взобраться на любого из моих гуаров и попросить отвести себя домой. Именно так, домой, он доставит тебя в Нергородский замок. «Зачем вы мне это говорите?» — насторожилась я. «Мы ведь вернемся туда все вместе?» «Если вечером что-то пойдет не так, не геройствуй. Если мы все погибнем, не хватайся за меч, он в твоих руках бесполезен. Садись на гуара и уезжай. Он выберется из тумана и найдет дорогу в замок сам». Лорд смотрел на меня очень внимательно, как будто проверял, осознала ли я все сказанное, прониклась ли моментом, выполнил ли его приказ. А я не могла поверить в то, что он ожидает такого исхода, особенно для себя. «Разве вы можете погибнуть?» — тихо уточнила я. «Я думала, вы бессмертный Он улыбнулся, мрачность на мгновение отступила. Нергород покачал головой. «Я не старею Лора, но я не бессмертен, это не одно и то же». Конечно, я пока не проверял, и, честно говоря, не горю желанием проверить, но думаю, что могу умереть, как любой другой человек. Прошлой зимой я едва не умер от лихорадки, например. Да и пару раз случались очень серьезные ранения. «Но вы не умерли», — возразила я. «То, что вы болеете или можете быть ранены, еще не значит, что вы можете умереть». Нергорд как-то странно посмотрел на меня, как будто что-то хотел рассказать, объяснить, но в последний момент передумал. Его лицо снова стало до мрачности серьезным. И все же, пока не доказано обратное, будем считать, что я могу. И если это случится сегодня, я хочу, чтобы ты села на Гуара и уехала, потому что без меня у тех, кто останется, не будет шансов. Мне казалось, надо что-то сказать, о чем-то спросить. Оно крутилось у меня на языке, порхало вокруг головы, как бабочка, но я никак не могла ухватить мысль и обличь ее в слова, поэтому только торжественно кивнула, с тревогой глядя на него с высоты своего положения. «Хорошо, милорд». Я сделаю, как вы сказали, если что-то пойдет не так. Он снова улыбнулся с явным облегчением. Вечером все действительно пошло не так, но совсем иначе, нежели опасался лорд Нергард. Солнце село, но туман не появился. К полуночи до Кровила добрались остальные гвардейцы во главе с лейтенантом Ракеем, а туман так и не сошел. Мы ждали его еще ровно сутки, а на третий день на рассвете двинулись в обратный путь. Капитан Коттон выглядел недовольным. Лорд Нергард растерянным, а охотник — раздосадованным. Только стражники и гвардейцы выдохнули с облегчением. Саланш почему-то с подозрением косилась на меня. Возвращались мы также же, двенадцать человек на гуарах напрямик, а остальные — долгой дорогой. Поэтому в замок мы прибыли раньше основных сил гвардейцев и даже до наступления темноты. Там нас уже ждало тревожное сообщение. Туман все-таки сошел, как и предсказал Агонарет. Но совсем в другом месте.